передающие величие мысли, богатство чувств, способную и для виртуозного исполнения пьес всех жанров. Клавирных произведений соло за свою жизнь Бах написал вдвое больше, чем органных сочинений. И большая часть их создана все в том же тетании. К ним относятся циклы шести клавирных сюит, прозванных в литературе французскими, может быть потому, что они приближаются к пьесам этого жанра, сочинявшимся французскими музыкантами, и циклы шести сюит, так и неизвестно почему, вошедших в хронограф баховских произведений под названием английских. В них музыканты находят влияние итальянского клавесинного стиля, но вместо изящного дивертисмента, каким выглядели чаще всего итальянские или французские свиты, Бах написал поэтические пьесы, настраивающие на глубокие размышления. Позднее Бах сочинив еще один цикл свит, сохранивших старинные названия партит. Решение полифонических замыслов — Оставалось всегда важнейшей формой выражений прекрасного в клавирных сочинениях Баха. Не бывало широк охват душевного мира человека в клавирном шедевре Иогана Себастьяна, хроматической фантазии и фуги Реми Норд 903. И снова перед нами пророчество. Нет в музыке той эпохи других клавирных произведений. Где столь слиянно проступали бы признаки будущего фортепианного искусства: масштабность, патетичность, драматизм, глубина пространства, мысли, вместе с тем размах, импровизационность, органного характера, лирическая доверительность в стиле скрипичной игре с ее пивучестью, клавир, предрекая эпоху фортепиано, Выступил инструментом, синтезирующим возможности других инструментов. Да до и долгое время после него Калавир не поднимался до притворения такого величественного замысла, как в хроматической фантазии и фуге. Какие-нибудь 12 минут секундами длится ее исполнение. Начинает фантазию пассажи. Плески, страсти, нистовые волны, находящие одна на другую. После замедления темпа звучит как бы каденция, возбужденный монолог, по контрасту драматически сменяемый тихим в полголоса, высказыванием исповедального характера. На всем своем протяжении это высказывание сопровождается аккордами. Низкого регистра. Длится картина торжества Певучей красоты. Пауза. И снова тихая, Полной доверительности, Неторопливая речь. Слушатель Ощущает себя в эту минуту Наедине с размышляющим Бахом. Нарастает драматизм. Снова пауза. И еще одно Доверительное признание. Аккорды мудрые и весомые Подчеркивают содержательность мысли лирического высказывания. Фактуру музыки пронизывают звуковые огоньки. Начинается заключительная, самая значительная часть фантазии — трагический речитатив. На этот раз встает в памяти не Бетховен, а Шопен в его известной фортепианной сонате с траурным маршем. Речитатив — 30 Тактов трагедийной декламации, сопровождаемых глухими аккордами, рождается образ патетической органной музыки, величественная кульминация. Затем затихание силы звучаний и несколько песенных прозрачно-тонких фраз поднимает коду фантазии до высоты душевного просветления. Фуга. веселое и быстрые движения голосов. Внимание сосредоточено на одной пространно развиваемой, очень певучей теме. Трехголосная фуга не столько противостоит фантазии, сколько своим настроением вносит единство в целое. Фантазии господствуют, это редко у Баха, личные переживания, воплощаемые в форму драматических монологов. А фуга рисует объективный образ. Тема ее песенно-танцевального склада рождает едва ли незримо ощущаемую картину шествия голосов.